Глава 4. К берегу причалил белый бот с четырьмя грибцами. Так как стоял тёплый весенний день, то грибцы сняли куртки, но того, кого они везли, не было видно, должно быть, он сидел внизу. Бот остановился недалеко от устья реки, ближе к кирпичного завода. Из каюты вылез толстый человек в шубе и тёплой шапке. То не был ни доктор, ни старик Кольдевин. Бот был также незнакомый и, по-видимому, приплыл издалека. Человек вышел из ботта, сказав несколько слов гребцам и пошёл вверх по реке. Двое из гребцов последовали за ним. У всех домов стояли люди и смотрели на необычайное зрелище. По-видимому, толстеку стало жарко. Он снял шубу и отдал её нести одному из своих матросов. У него был такой толстый зад, что полы его сюртука раскрывались на каждом шагу, и он часто должен был останавливаться и хватался за грудь. Так он шёл, будто направляясь к водопаду, и наконец скрылся в лесу. Тогда любопытные спускаются к боту, чтобы расспросить. Ларс Мануэльсон идёт также, и много ребятишек бежит за ним. Грибцы догадываются точно, чего нужно этим людям, и готовятся. Они понимают, что представляют из себя важных особ, хранителей тайны. Здравствуйте, говорит Ларс Манольсен, хотя, собственно говоря, поздороваться следовало бы гребцам первым, как приехавшим в чужую землю. Здравствуйте, следует короткий ответ. Хорошая стоит погода. Грестьи было жарко. Говорят некоторое время об этом. Нет ли свежего бриза на море? Не дует ли восточный ветер? Грипчи отвечают сдержанно. Хороший бот, говорит Лоарс. Это ваш? Матросы сплёвывают и принимают удобные позы. Не до орнака бо так, отвечают они. Вы издалека пришли? Пауза. Многозначительное молчание. Ребятишки внимательно слушают. Моя Зотерле. Я так и полагал, говорит Лоарс. Он подходит ближе к боту и рассматривает его, но бот не знаком ему. На нем и на везлох только одна или две буквы. Тогда гребцы вероятно думают, что испугали своей молчливостью местных жителей. Те уйдут, оставив их с их тайной. Языки развязываются, и один за другим гребцы говорят: «Хорошо бы, если бы бот был наш». Повторяет один. «Да, недурно», подтверждает другой. Теперь говорят почти исключительно гребцы. И Ларс старается узнать побольше. Они болтают, один перебивает другого, один превосходит другого в откровенности, но вовремя останавливаются. Мы только гребцы на боте. Кого же вы привезли? спрашивает Ларс. Пауза. Хм, это уж очень просто выходит. Привезли того, кому принадлежит лодка, отвечает один из гребцов. Другой, который стоял как на угольях, прибавляет: Он гопил бот только для этой поездки. Вынул деньги и заплатил чистоганом, и только для этой поездки. Грибцы смотрят на Ларса Мануэльсона, ребятишки смотрят на грибцов и слушают развеси уши. Но Ларс только замечает: должно быть поездка была очень нужная. Он один раз спросил, кто иностранец, и не получил ответа. Теперь он уже не задает такого вопроса. Ответ придёт сам собой. Ста касай за поездки, так я ничего не знаю о ней, говорит один из матросов. Он пошёл вверх по реке, прибавляет другой. Пауза. Удивительно продолжительная и многозначительная эта пауза. Ларс ещё раз пристально смотрит на бот, болтает с людьми о посторонних вещах: о весне, о ловле сельди, о Голиасе из Утерлея, который недавно загнала к ним бурей. Этот гляс принадлежит купцу Генриксену из Утваре. Грипци кивают. Они знают купца Генриксенна. Ведь не он владелец бота? спрашивает Ларс. Нет. Ларс должно быть устал. Он сплёвывает и закладывает руки за спину. Постояв минуту, он вдруг поворачивается и делает вид, что хочет уйти. Да, хороший бот. Недорново бы, если бы у меня был такой. Однако я стою и задерживаю вас. Матросы настораживаются. Вовсе не задерживаешь, говорит один. Совсем не задерживаешь, подтверждает другой. Матросы справедливо рассуждают, что если они не откроют тайны, то это могут сделать другие двое, ушедшие вверх по реке. Ведь стоит одному из них зачем-нибудь войти в какой-нибудь дом, хотя бы попросить воды напиться, и он расскажет, чью он несёт шубу. И вот один из матросов спрашивает: Тот, у вас в округе, должно быть, не знают, кого мы привезли. Нет, отвечает Ларс и смотрит на него. Но ну, само собой, разумеется, вмешивается другой матрос. Он стоит, будто на угольях. Вот удивитесь услыхав, добавляет он. Ларс сгорает от нетерпения. Досаднее всего, что соседу его из Сагвика Бертелю тоже, по-видимому, надоело ждать, и он направляется по полю к Боту. Нет, Антмана. Спросил Ларс: "Нет", ответили люди. "Я думаю, только что это должно быть богаче раса, он такой толстый". "Да", подтвердили матросы. "О него кое-что есть за душай". Ларс подождал минуту и наконец решился уйти. Бертель приближается к нему, и Ларс не хотел делить тайну с ним. "Счастливо оставаться", сказал Ларс. А между тем, он из одной с нами деревни, можно сказать, продолжал один из гребцов, другой подхватил, товарищ детства, можно сказать. Вот как заметил Ларс. Вот видите, он не совсем из нашего округа, но между нами несколько приходов, но, но мы знаем кое-кого оттуда. Он уехал тридцать лет тому назад. Другой гребец чувствует себя оттесненным на второй план. Он хочет нагнать первого и наносит сильный удар. Он в детстве уехал с родного острова, посетил вся чужие земли, побывал и в Австралии, и в Америке. Там он женился, вёл большие дела и нажил динго. Тут Грипцы начинают перебивать друг друга и подозрительно следят один за другим. "Ну, да ты всё знаешь", говорит первый недовольным тоном, стараясь опередить товарища. "Он и в Китае был, да где только не был", говорит второй. А когда он несколько дней лежал в одном ущелье, не помнил уж, в какой это было земле. Да, это случилось еще в детстве, когда он скатился. А я говорю о последних годах. Можешь мне ничего не рассказывать касательно этого? Я знаю не хуже тебя. А он несколько дней пролежал в ущелье. Спроси его, он сам тебе скажет. Достаточно, что я забыл, в какой это случилось земле. В неизвестной. А жена он нашел себе в Мексике. Это я знаю твердо. Ты воображаешь, что я этого не знаю? Как его звать? спрашивает Ларс. Мануэльсон. Звать его Халменгра, прибавляет другой с быстротой молнии. Это тот обер, который уехал. Спешите объяснить первый. Разве ты не слыхал рассказов о парне, уехавшем отнаси и ставшем королём? Вот как? У Ларса Мануэльсона захватило дыхание. Конечно, он слышал о Тобиасе, сыне рыбака с маленького островка Утерлея. Уже давно покинув шную родину и ставшим могущественным королём в извеличенном господом и людьми, дотак да и оставшимся там. Так это он? Ребятишки также слышали чудесный рассказ. Они стояли и слушали рыбаков, широко открыв рты. Так он Тобиас, повторил Ларс. И отца его также звали Тобиасом, насколько я слышал. А отец его давно умер, ответил Ион. И матери теперь также нет в живых, но у него, говорят, есть сестра в Бергене. Да, отца звали Тобиасом, сказал другой гребец ударением поправляя товарища. Но сам он называл себя просто Хольменгра. Чудиса, говорит Ларс. Он скидывает глаза на уже подходящего Бертеле. Но Ларсу тем временем надо узнать ещё кое-что самое важное. И гребцы на перебой отвечают ему. Так он женат? А жена не с ним? Нет, её здесь нет. Она в чужих странах. Она так и осталась за границей. А она должна быть важной хозяйкой. Как её зовут? Этого я не могу сказать. Но она, она умерла, говорит второй гребец и замолкает. Господи, умерла. А где дети? Есть? есть Давай маленьких мальчика, девочка. Зачем говорю, что они маленькие? Девочка уже подросток. Да-да, а -да, мальчик маленький. Вот что я говорю. Подходит Бертель. Ларс спрашивает в последнем мгновении: "Где же дети? Как их зовут? Чего ему надо на реке?" А он сказал мне, что хочет посмотреть окрестность. И мне тоже. Грибцы перед тем немного поспорили, но наконец сходятся на одном. Багато же он одет, заметил Ларс. Грибцы кивают головами. Да, у него и мехов, и бархата довольно. Он говорит, что зябнет в нашей холодной стране и не может согреться. Бертиль нездоровый, он пододвигается и слушает. У него длинные, предлинные уши. А о чём вот от колякали? спрашивает он. Грибцы не отвечают ему, они обращаются к Ларсу и рассказывают дальше о королевских богатствах. а бумажках, которыми прежде платил за бот, вынимая их из бумажника. Чудеса, повторяет Ларс Манавельсен. А вы сюда кого-нибудь привезли? спрашивает Бертель. Грипчи смотрят на него, сплёвывают и говорят, что привезли. После этого они снова обращаются к Ларсу и качает головой, вспоминая и рассказывая богаче. Да, вот я, да он и он остались как были, можно сказать, мелокотой, а он-то временем чем стал. А между тем он вырос в одной деревне с нами. Да, так-то бывает на свете, говорит и он. Бертель обращается к Лорсу и спрашивает: а ком это вы болтаете? Но Лорсу никогда, у него нет ни минуты времени. Он не обращает внимания на вопрос Бертели и вдруг говорит Грибцам: я, кажется, задержал вас? И он уходит. Теперь наступает очередь Биртелли обнаружить тайну, и как он любопытен, и как его мучают обагрипца. Сперва Ларс шел по полю своим обычным шагом. Ему казалось стыдно прыгать, но мало по мало он ускорил шага и на полдороги свернул к дому Оли Йоганса. Так было ближе. Ларс весь надулся от тайны, которую хранил в себе. Он знал больше всех, что живут там на горе. Благодаря тому, он станет теперь значительной персоной на несколько дней. Несколько женщин от дома Оли Йоганссо двинулись ему навстречу. Но когда Ларс пришёл домой, он увидал, что там уже известно всё, что он таил. Ребята из его собственного дома и других домов, эти длинноухие оборвыши, его собственный Ларс, высокий и неуклюжий Лабан, бегали из дома к дому и разболтали всё. и перенести это от собственного сына. Как приятно. Оли Йоган встретил Ларса и спросил: "Кого это они привезли?" И Ларс только что собрался было разрешиться временем, как Оли Йоган вперебил его. "Правда, что они привезли Тоберуса, ставшего королём?" Через несколько часов собралась толпа у белого бота. Всем хотелось взглянуть хоть одним глазком на сказочного короля, когда тот вернётся. Женщины принарядились и надели фартуки. Рыжая довердана волновалась. Она была высокая и молода. Король мог обратить на неё внимание? Но все жестоко обманулись. Когда трое приезжих вернулись от водопада, двое матросов направились шубой прямо к боту. Сам же господин пошёл по дороге к поместью Всегильфос к порутчику, и видно было, будто он шёл по делу. Он был плохой ходок. И ему понадобилось немало времени, чтобы добраться. Шляпу он держал в руках, в нем не было ничего сказочного. Одет он был в новое платье, и на шее виднелась толстая золотая цепь. Во всем прочем он не отличался от других людей при своем бледном лице, с резкими чертами, обрамленном бородой, со своим прямым носом и массой морщин вокруг глаз. Ему было, по-видимому, немного за сорок. На его правой руке блестело узкое золотое кольцо. Волосы на голове сохранились в целости. Точность его ограничивалась болезненно вздутым животом, а ноги у него были худые. Подойдя к усадьбе, он огляделся и пошёл по боковой дорожке к кухне. Хотя к фасаду дома вела большая дорога, выложенная плитами. Он окликнул горничную, попавшуюся ему, спросил, дома ли господин Холмсен и подал визитную карточку. паручик вышел и остановился в удивление. Пришедший поклонился, говоря: "Не знаю, разрешите ли вы мне посетить вас. Если бы вы отказали мне, я не нашёл бы ничего удивительного". Это было сказано очень скромно, и человек остановился под окнами кухни. "Господин Хольмангро?" "Да, без Хольмангро. Я родом из Утерлея. Я много слыхал о вас", ответил поручик. И я много слыхала вас и вашей семьи, сказал Хольменгро. А вашего отца и деди, а по месту Сигельфос. И вот мне вздумалось приехать и взглянуть на это место. Я шел вверх по реке. Не угодно ли войти в дом? спросил паручик и протянул ему наконец руку. Этот чужой Хольменгро, по видимому, слишком скромен, чтобы позвонить у дверей этого великолепного дома. Он еще поколебался и сказал наконец: "Я смотрю и думаю, куда я попал. Во время моего детства вся Гельфос был, как мы слышали, на Утерле огромнейшим поместьем. Никогда мне в голову не приходило, чтобы я мог когда-нибудь сидеть в дешевом доме". Паручик ответил: "У вас, вероятно, были другие, более широкие мечты, и вы их осуществили". "Да, да". Задумчиво согласился Хольменгро. В отличие от нас, праздно просидевших дома. Между прочим, мне удалось испортить своё здоровье. Да? А оно у вас не крепкое? Ах, да. Во многих местах побывал я, стараюсь восстановить его, но в этом человеке было что-то, что внушало порочку почтения. Он много слыхал об этом сказочном герое, и вот он сам, сам король Тобиас. Цегельфоше. И нет в нём ничего особенного. Поручик позвонил: "А что если бы вы попробовали снова пожить здесь?" спросил он. "Я сам подумывал об этом хоть некоторое время. Только от вас нелегко выбрать, сам у меня дела". Вошла экономка. "Что могу я предложить вам?" спросил поручик. Колменгре поблагодарил и попросил стакан молока. И ничего больше. Благодарю. Стакан молока. Принесли стакан молока. Мне бы хотелось попробовать пожить здесь, но у меня ещё кое-какие дела в Мексике. Я живу в Мексике, и у меня там ещё есть дела. Дела небольшие, но если меня там не будет, они станут ещё меньше. Дела? Да, несколько небольших и порядочных участков земли, и мельни, мельница, лесопилка и еще кое-что. Вы не можете продать все это? Нет, все это слишком хорошо для продажи. Жена у меня умерла, но осталось двое детей. Вот мы и кормимся этим. Это откровение. Паручик не полагал, что этот таинственный человек мог смотреть на жизнь с подобной точки зрения. Но ведь необходимо поправить здоровье, говорит он. Конечно, но я уж вошел в свою работу там, завел дела сначала маленькие и расширил их. Паручик встал и подошел к окну. Может быть, он заметил на берегу что-нибудь необыкновенное? Увидал он всю толпу, устремившуюся к боту? Он постоял минуту, следил ли за ним Хольменгра неизвестно. Парочки увидел, что все его торпари и рабочие побросали работу и окружили бот. Среди толпы виднелось что-то большое, то была шуба, которую рассматривали. Он обернулся и спросил полупотупив глаза: "Это ваш бот стоит там?" Хольменгрев встал и взглянул из окна. "Да. Ах, какой у вас вид отсюда! Моря и леса и поля и луга!" Эрика также. А там и церковь. Похвала звучала как-то натянуто и упреезжево, чувствовалось, будто он говорил только чтобы польстить владельцу. Король Тобиас не казался ценителем пейзажей. Вид, открывавшийся из окна, представлял только море да голённые острова. В комнату вошёл маленький вилац и объявил, что обед подан. Милость просим, сказал поручик и отворил дверь перед гостем. Столовую он представил господине Холменг в गृжине. Она была удивлена и сдержана, правда, она не выросла среди сказочных рассказов об этом человеке, но слыхалы их много. Сегодня же экономка освежила её воспоминания и подготовила её. Она была любезной хозяйкой. Господин Холменг вернулся в Норвегию, чтобы поправить здоровье, пояснил поручик. Оно у него шаталось в последнее время. Пожалуй, мы не в состоянии предложить вам то, что следует, сказала фру Адельгейд. Может быть, вы держите диету? Холменггр не держал диеты. Он ещё не так плох, только немного устал. Это ещё важно поправить. Должно быть, Холменггр был человек очень сильной воли. Он, по-видимому, старался казаться бодрее, чем был на самом деле. На лице его не видно было страданий. Тихо и незаметно он припроводил в рот пелюлю, которую заставил себя проглотить без воды. Но вторая пелюлю упала на пол, а он вовсе не желал, чтобы это видели. Вы попали сюда из большого света, господин Холмэнгро? – спросила фрау Адлергейт. Он ответил, взглядывая через стол: «Сегодня я действительно попал в большой свет. Я сижу за столом в Сегельфосе. Это было не дурно сказано». На столе серебро, вино и цветы, подавалась рыба, дичь и различные деликатесы. Правда, нечасто за столом у Холмсинов появлялся гость, знавший светские обычаи. Прежде произвёл на Фру Адельгейт такое же благоприятное впечатление, как и перед тем на её мужа. Он говорил интересно о многих вещах, обращался к маленькому Виллуцу и умел заинтересовать его. Как вы находите свою родину после столько во времени? Ведь вы, кажется, пробыли в отсутствии около тридцати лет. Странное я испытываю чувство, ответил он. Хожу по острову и смотрю, узнаю каждый камень, каждую отмель на берегу залива и слушаю шум прибоя. Теперь там уж не осталось никого из моих близких. Многие умерли, а кто жив, пошли своей дорогой. Но мне кажется, что это было ещё совсем не так давно, когда мы жили все вместе. Только на берегу лежал треснувший точильный камень. Лежит он и теперь. На пригорке стояло несколько молодых ёлочек, они стоят там и теперь. То же самое чувство я испытывала, когда побывала несколько лет тому назад у отца в Ганновере, говорит фру Адельгейт. Как будто я совсем недавно была дома, совсем недавно. И я был там, спрашивает маленький Вилац. Да, жаль, что мы большие, уже не пойдём туда. Поручик что-то перебирает руками у себя на коленях и переодевает кольцо на левую руку. Уж не помню, было ли там весело, говорит Вилац. Тише, друг мой. Тогда ты был ещё маленьким. Разве ты не помнишь, как дедушка дал тебе поиграть саблей, полученной за храбрость? Нет, не помню. Батюшка ваш офицер, спрашивает Хольменгра. Полковник, так и остался полковником. Ведь у меня на родине все становилось. Я читал о больших событиях в Ганновере, говорит Хольменгра. Там мне не пришлось побывать. Богатая, прекрасная страна. Да, богатая, прекрасная. Ваш батюшка вышел в отставку? Он не был еще старый и мог бы отличиться на службе, полковник Морис фон Плац, но он чувствовал себя старым, чтобы поступить, как бы это сказать, на чужую службу. Паручик спросил: "Ну а как вы нашли, господин Хольменгара, судя потому, что видели в Норвегии, пошла страна вперед или подалась назад? Пошла вперед, безусловно, вперед. Все страны идут вперед." Дамы стали просторнее, крестьяне держат больше скота, живут лучше. Народу населения увеличивается. Я ещё немного вел сдержной земли. На английском пароходе я доехал до Тронтхейма, а северный Тронтхейм поехал на яхте. Да, судя по статистике, страна идёт вперёд. По статистике? Я только хочу сказать, что увеличивающееся население несколько подвынуло вперёд земледелие. К нему стали относиться заботливее. Стали ли от этого люди лучше? Я не знаю. Это было сказано несколько едавита. Здесь на севере, как я вижу, улучшений меньше. Здесь подросло новое поколение, замечательно похожее на старое. Они ходят, заложив руки в карманы, ведь они норвежцы. Да, руки всегда в кармане, согласилась Фру Адельгейд. Холменгрю усмехнулся, пришедшему ему в голову воспоминанию, и рассказал: "Мне понадобилось нанять лодку для небольших экскурсий, но это оказалось не так легко. Мне указали на купца Гандикса на водвере". У него был восьми весёлый бот, который ему не был нужен, но дать его мне для поездки он не пожелал. "Хотите продать бот?" спросил я. Он принял это за шутку и ответил утвердительно, запросив за бот 200 талеров. Так я и купил лодку. Фру Адельгейт улыбнулась. Поручик также. Кольменгер продолжал Когда мне понадобились грибцы, я не мог их раздобыть. Они стояли вокруг сарая Гандрексена и кругом его лодок. Засунув руки в карманы, они пошли бы под парусами, да ветра не было, а гристи не хотели. Я узнал свой народ. Вы не сказали им, кто вы, спросил поручик. Я высказал даже больше, чем было нужно, но они очевидно не поверили. Когда я сказал, что они могли бы отвезти на остров старого знакомого, которого зовут Обясом, и спросил, помнят ли они меня, но они оглядывали меня с головы до ног, не доверяя мне. Я снова узнал свой народ. Отправился домой, навернул на себя большой шарф и превратил себя в толстяка. Надел другое платье, а на шею повесил эту цепь. Я знал, что норвежцы чувствуют почтение перед толщиной и разной мешурой. Было по весеннему тепло, и я не чувствовал необходимости кутаться, но всё же надел шубу. Когда я подошёл в таком наряде, все взглянули на меня другими глазами, и я достал Грипцов. Все засмеялись. Правду сказать, забавная была выдумка. И вы полагаете, что изменение в костюме доставило вам Грипцов? Вполняю уверен, фру. Все они слышали много разных рассказов обо мне за эти годы, что я стал могуществен, богат, сделался королем. Как же мне не быть толстым и не иметь богатого вида? Когда я вернулся в шубе и золотой цепи, я превратился в Тобиаса с острова. Меня признали. У негров один только король имеет право надевать на голову кастрюлю, но при том он весь голый. Это настоящие дети норвежцы, дети. Можно себе представить, что стало с народом, когда узнали, кто вы? Для меня это вышло неприятно. Со всех сторон начали стекаться люди, желая видеть меня. Приходили с вёдрами и мешками, просили денег и вспомоществования. У каждого была просьба. Некоторые помнили меня с детства, все знали мою сестру, жившую последние время на острове. Очень многие были в родстве с ней, следовательно и со мной. Одна женщина просила на похороны, другому нужны были деньги на хлеб, один мальчуган пришёл с отцом. Мальчишка проворвался, и я должен был откупить его. Нельзя сказать, чтобы Да, можете себе представить, какие это были неприятные дни для меня. Однако мне удалось положить конец этому сумасшествию. Оказалось, что я раздаю уж не так щедро, так как имею в своем бумажнике только один миллион и, следовательно, должен несколько ограничивать себя, пока не прибудет мой капитал. Он находится в дороге. уложенный в пяти сундуках, и каждый сундук заперт четырьмя замками. Одним словом, я увидал, что нахожусь не в стране работы, но в стране, где народ живёт сказкой. Я узнал свою родину. По ручек слушал внимательно и вежливо, но несколько раз посматривал на толстую цепь Хольменгро. Низимечал ли он её прежде, или в него запало подозрение, что она не золотая? Подобное подозрение легко могло зародиться в душе этого странного человека и вызвать в нём как бы неприятное чувство. Май кончили, он поднялся. Фру Адергейт была в хорошем расположении духа и вышла с мужчинами на веранду. Подали кофе и ликёр, старинное дорогое серебро снова засверкало перед гостем. Из окон был тот же вид. Маленький Вилц заметил толпу людей на морском берегу. Он позвал: "Подите сюда, посмотрите!" Сколько там людей, что они делают? Мать подошла. Сколько народу? Что там случилось? сказала она и не обратила внимания на тон, каким муж её ответил. Они собрались вокруг весьма весельного ботера господина Хольменгро. Женей это показалось забавно, она засмеялась. «Ха -ха -ха! Ах, боже мой! Стоят и смотрят на вашу лодку, господин Хольменгро, ждут вас. Как они вас там встретят? Хольменгрул улыбнулся, повернул голову к фру Адельгейт и тоже посмотрел в окно. Он не сказал ничего о толпе и встрече, а восхищался видом, рекой, шумевшей внизу, всем ландшафтом. Он обратился к поручику и выразил желание купить здесь квадрок земли. Поручик не имел ничего против того, чтобы при жене хвалили красоту Сегельфоса, но он старается не высказывать своих мыслей. Вы находите, что здесь так хорошо? – говорит он. Да, конечно. Я доходил до водопада, продолжает Хольменгро. Красивый водопад, приятная прогулка. Казалось, будто мне сразу становится легче. "Хорошо бы вам поселиться здесь", сказала Фру Адергейт. "Непременно вы встретите дом и живище, тогда поправитесь". Хольменгро говорит: "Если господин поручик согласится продать мне участок". Оба взглянули на поручика. На его лице выразилось некоторое удивление. Он наклонил голову и думал. Вам только остается сговориться, сказала фру Адлергейт. Паручих заметил, улыбаясь. Жена делает для вас исключение, господин Хольменгра. Она вообще не любит, когда продается что-нибудь из Сегельфоса. Да, с лесом это другое дело, перебила жена. Тоже говорил и отец. В этой музыканше и певице скрывалась немецкая практическая жилка. они оба здравый смысл и знание света. А теперь вы верите, не жалеете, что ваш отец, что он в своё время продавал участки с лесом, прибавила она. Но она через чёрный пригла лук. Я не жалею об этом шаге, ответил поручик. Пауза. Фру Адельгейт поправляет волосы маленькому билоцу и разговаривает с ним. Я не имел в виду леса, сказал Хулменгра, покачивая головой. Мне он и в голову не приходил. Наочасток в каком угодно месте, небольшой уголок на берегу реки. В этом желании не было ничего странного. Здесь сидел больной человек, имеющий вполне понятное желание. А может быть, получится также немного денег, и то не лишнее. Почему же на неё уходит? Зачем она остаётся тут? Или она думает, что он продаёт участки потому что нуждается? Я, конечно, не стану препятствовать вашему намерению восстановить здесь ваше здоровье. сказал поручик, если вы только желаете попытать, надо посмотреть. Эта мысль пришла мне в голову, когда я шел сюда по реке, ответил Хульменгру. Запах хвои был так силен и приятен, что мне стало легче дышать. Стоит попытать, подумал я, и привлекательна для жителей серого островка и меч Хижена в Сегельфосе, добавил он скромно улыбаясь. Поручик сидел слушая и наблюдая за выражением его лица. Он спросил: "А в Мексике нет сосновых лесов?" Холменгре ответил тотчас: "Как же, есть, только не там, где я живу". На этом разговор прекратился. Выпив кофе и посидев минуту, Холменгре стал прощаться, сердечно благодаря в самых изысканных выражениях за приятный день. "Приезжайте поскорее опять", пригласила фру Адельгейд. Паручик приказал оседлать лошади и сказал, что проводит гостя по дороге. Тут случилось нечто. Толпа людей на морском берегу до сих пор торопливо ожидала возвращения короля Тобиаса. Но в ту минуту, как он показался, сначала один, потом все прочие рассыпались по полям, кто куда. Это было так странно, так бессмысленно после того, как они потеряли столько времени. От чего бы это? Добрый торпор и подъемщики не ожидали, что паручик... Сам поручик поедет провожать гостя. И вот он приближается по своему обыкновению верхом, между тем, как король Тобиас идёт себе пешком без шубы, которую он отослал раньше в лодку. В те времена поручик Виллетс Хольмсен был человеком, с которым шутить не полагалось. Барину не следовало попадаться на дороге. Там, по ту сторону реки, как мне кажется, можно найти кое-что, сказал Хулменг рассмотря на гору. О, вы, про что это? Ах, да, про участки. При случае можно поговорить. Благодарю вас. Стоит попытаться. А что касается цены, то вполне представляю этот вопрос вашему усмотрению. Через некоторое время они расстались там, где Хулменгранадо было свернуть к морю. Он снял шляпу и сердечно благодарил за приятный день. Хозяин попрощался. Едучи дальше, поручик стал раздумывать Вот и всё, вот и вся сказка. Больной человек, мечтающий о доме, может быть, о хижине. Что из этого выйдет? Но симпатичный и благовоспитанный человек. Его манеры за столом были безукоризненны.